Глава 9. Специалиста по патентному праву звали Иоганн Шоль. Невысокий и плешивый мужчина средних лет был больше похож на какого-нибудь немецкого лавочника или трактирщика. Еще юрист почему-то сильно нервничал, когда мы с тетей заявились в его контору. Может, слухи обо мне уже ходят по столице? Я вроде пока особо не отличился. — Ваше сиятельство, прошу прощения за беспорядок. Юрист кивнул на два больших грозбуха, лежащих на рабочем столе. Ваше появление немного неожиданно. — Иоганн Фридрихович, не удивлюсь, если местный зовут немца Иваном Федоровичем. Нас с паней Катариной рабочей обстановкой не смутить, так как прибыли мы по делам. Вы единственный толковый специалист в области патентного права. Именно так вас рекомендовали. Это не совсем верно. Адвокат сразу подобрался и взглянул на нас оценивающе. Мне пришлось всего два раза оформлять патенты на изобретения русских ученых, а вообще наша контора оказывает любые юридические услуги. Тетя с бандой, или лучше назвать эту процессию, табором, прибыла позавчера. Два дня было потрачено на отдых, хотя, судя по молодежи, скачущей с и ахами по дворцу, Они особо не утомились. Мелочиться мы не стали, перевезя в Питер учителей с семьями, конечно, химика. Представляю шок проводников и грузчиков, когда винни поезд атаковала такая толпа. Ближинский вез еще свое оборудование, которое едва поместилось в десять огромных ящиков. Хорошо, что педантичная тетушка предупредила меня телеграммой об объеме багажа. Сам я встретить родню не мог, был слишком занят. А вот Фредди с Янкой пришлось изрядно помучиться. Кроме дядиной кареты и нескольких колясок, к вокзалу были подогнаны четыре подводы. В итоге все разместились и поехали по нужным адресам. Пронеславу и двум его помощникам я снял усадьбу недалеко от Путиловского завода. Место выбрал в целях безопасности, дабы из-за несчастных случаев не пострадали посторонние люди. Заодно мне удалось купить здание бывшей мануфактуры, владельцы которой разорились. Территория там немалая, хотя из подходящих построек только две оказались в нормальном состоянии. Бригада из Ярославля сейчас приводила в порядок будущий цех и лабораторию. Заодно работники соорудили новое помещение под склад. Вечером меня ждал бурный прием со стороны восторженных родственниц. Агнышка вообще сияла от радости, так как ей было скучновато. Нас пригласили пару раз в гости к дальним родственникам, но не более того. Мне это не интересно, но супруга немножко обиделась. Ничего, как начнется сезон балов и театральных премьер, непременно буду выводить ее в свет. А еще самым натуральным образом ожил полупустой особняк, наполнившийся смехом и постоянным перемещением молодежи, Выглядело это удивительно, особенно вечером, когда я возвращался со службы. Обычно свет горел в двух-трех комнатах, и вдруг весь немалый дворец буквально засиял от десятка ламп. Надо только следить за пожарной безопасностью, так как керосинки — вещь специфическая. Что касается тети, то она разместила всех новых жильцов по комнатам, раздала задания по учебе и утвердила план прогулок по столице. Далее в оборот взяли меня, так как деятельная натура Катарины требовала движения. А еще ее манила перспектива стать управляющей компанией, к чему она готовилась. Это мне сразу рассказали по секрету молодые представительницы семейства Козел-Поклевских. Хотя девчонки носили фамилии Свинторжецкий и Милевские, но я их воспринимал как близкую родню. Вообще у меня созрела идея создать свой мощный клан. Заодно в будущем объединить часть активов с дядей Эльфонсом. Жалко, что пока в семье я единственный мужчина. Михаил за столько времени даже и не надумал появиться, хотя я написал ему сразу по приезде. Зенон в ссылке, Ян во Франции, а муж Марии — достаточно невнятная личность, чтобы привлекать его к своим задумкам поэтому перспективы для возникновения мощного рода самые пессимистические. Но я не отчаиваюсь, еще и тетя немного порадовала. Наконец-то появилось время нормально поговорить. Мы с Катариной расположились в одной из комнат, которую я сделал кабинетом и местом для переговоров. Несколько ковров, два шкафа, модель которых я подсмотрел у императора, секретер совершенно новой конструкции, стол и удобные стулья, Производили впечатление даже на избалованную публику. По крайней мере, Денисов и Масолов были приятно удивлены подобным интерьером. Хотя обстановка была насквозь деловая. Я отказался от всяких канделябров и статуэток. На стене висели портреты Юзефа и Агнешки. Последним был заказан художественный артерик Крамского, а рисовал его сам Журавлев. Получилось достаточно реалистично, главное, что работа художника понравилась супруге. Не удивлюсь, если лет через сто пятьдесят картина станет национальным достоянием и сильно возрастет в цене. С этими переездами столько мороки. Это молодежи весело, и она предвкушение новых впечатлений. А мне пришлось помучиться, упаковывая вещи. Кстати, часть багажа... Придет через неделю со слугами. У нас просто не поместились все сундуки, и пришлось часть оставить вильне», — продолжил разговор тетушка. «Зато теперь я успокоилась и готова к работе. Здесь девочки под присмотром и уже приступили к занятиям. Тогда завтра поедем к адвокату, надо оформлять патенты и переходить к работе. Я очень надеюсь на вашу помощь, тетя». «Илзеф, мне под силу только следить за бухгалтерией». И за тем, чтобы подрядчики не задирали цены. Понятно, что я могу держать возле и работников, но наука и техника не моя стезя. А мне большего и не надо, — успокаиваю Катарину, прекрасно понимая, что диапазон ее навыков гораздо шире. Учет и контроль одно соблюдение рабочей дисциплины. Все остальное возьмут на себя инженеры, которых еще предстоит нанять. Насколько я поняла, пространные рассуждения пана Жинского. Основная проблема состоит в наличии материала для производства шашек, а именно взрывчатой составляющей. Произвести их в большом количестве — задача сложная и займет много времени. Это она так не вникала в рабочий процесс. Наверняка выжила Бронислава как губку, и он проклял тот день, когда согласился ехать в Питер вместе с ней. Здесь нам очень повезло. Я даже не думаю скрывать довольную улыбку. Одной из крупнейших компаний, производящих нитроглицерин в Европе, устроили самый настоящий бойкот. Их продукцию не покупают и отзывают заключенные контракты. Шведов обвиняют в причастности к терроризму и гибели сотен людей. С учетом того, что у Нобелей скопилось огромное количество товара на складах, а до Санкт-Петербурга рукой подать, мы быстро найдем взаимопонимание. Вернее, уже нашли, так как в ответ на мою телеграмму скоро в столицу приедет один из братьев чтобы обсудить контракт на поставку так что это мы скорее всего не успеваем вовремя запустить завод это мы еще посмотрим тетушка одарила уже меня своей окульей улыбкой завтра же едем к стряпчему а затем покажешь мне стройку после подписания бумаг в конторе герашоля где я заодно оформил на тетю новую доверенность с правом ведения дел Состоялся еще один разговор. Мы сели в вазок и двинулись в южную часть города, где располагался будущий завод. «Я передала все документы Марии, как ты и просил. Заодно не стала продавать две мануфактуры», — начала Катарина под покачивание кареты и, увидев мой недоуменный взгляд, пояснила. «Эти два производства просто невозможно разорить, если не задаться такой целью» значит мануфактуры будут хорошей помощью для молодой семьи твоя сестра не сильна в управлении да и муж у нее тоже не от мира сего но к ним представлен хороший управляющий так что за поместье можешь быть спокоен деньги которые были на счету и выручены от продажи мануфактуры я разделила половину оставила мария вторую привезла для миши это хорошо пусть сами разбираются с поместьем «Деньги пока положим в банк, а Михаил получит их, когда окончит корпус. Что с домом в Варшаве?» «Как я и предполагала, цены на подобную недвижимость резко упали», — грустно усмехнулась тетя. «Ваш особняк лучше не трогать. Для присмотра туда поехал наш человек. А на выделенные того деньги я приобрела два доходных дома. Это гораздо лучше, чем какой-нибудь роскошный особняк, который требует постоянных вложений». Тот самый управляющий присмотрит за сдачей квартир в наем и порядком, но меня сейчас волнует иное. Молча смотрю на вдруг ставшую серьезной и даже посуровившую тетушку. — Скажи мне, юзек начала Катарина после небольшой паузы, — это правда, что пан Валижинский станет твоим компаньоном? — А еще с открытием новой взрывчатки у него есть возможность... Добиться успеха в науке и даже получить звание профессора? А ты знал это еще несколько месяцев назад? Странный вопрос. Я ввел Катарину в курс дела, но про долю, положенную Брониславу, не говорил. Да и не волновали тетю раньше чужие деньги. Академиком ему не быть, но звание профессора через несколько лет точно получит. Что касается доли в компании, то химик ее заслужил. Я считаю, что изобретатель должен быть справедливо вознагражден. Думаю, что годы через два-три пан Валижинский станет весьма обеспеченным человеком. И тогда его состояние достигнет суммы с пятью нулями. А я все не могла понять, что эта старая интриганка Хмелевская подбивает клинья к Брониславу выдала непонятную сентенцию тетушка и уставилась на меня обвиняющим взором и о чем ты думал почему не раскрыл хотя бы часть планов и перспектив ожидающих нашего изобретателя не понимаю вас хоть убейте молодой католик шляхтич будущий профессор который вскоре станет состоятельным человеком что здесь непонятного это же просто алмаз который требует небольшой огранки Я мотнул головой, показывая, что нахожусь в недоумении. Катарина грустно вздохнула и начала объяснять. Богуславие уже семнадцать. В ее годы я и твоя покойная мать уже были замужем. Здесь ломаешь голову, как бы найти выгодную партию. А оказывается, рядом уже есть перспективный человек, выказывающий симпатию моей дочери и твоей кузине, на которого никто не обращал внимания. Пан Бронислав излишне скромен в проявлении чувств и помешан на своих опытах, но меня не проведешь. Если бы я знала даже часть информации, то они уже были бы помолвлены. Эта Курва Хмелевская не просто так пыталась затащить изобретателя к себе в гости. У нее тоже две девки на выданье. И эта интриганка сразу смекнула, что если химик связан с тобой, то у него большое будущее. Я же все колебалась и чуть не упустила такого перспективного зятя. — Ну ничего, скоро мы его окрутим, даже не сомневайся. Да, увидев тетушкину улыбку, я внутренне вздрогнул. Попал наш гений, и теперь его точно захомутают. С другой стороны, это даже к лучшему. Мои замыслы по созданию клана не такие уж нереализуемые. — Все по плану? — спрашиваю прискакавшего Севастьянова, который никак не мог отдышаться. «Так точно!» — выдавил унтер и глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. «Едут, как вы и объясняли. Сигнал нашим подан, хорошо, так огонь полыхнул. Они должны были заметить». «Значит, ждем прибытия кортежа. Ты давай пока отдохни, а то весь дерганый. Вот, чай попей», — кивая на раскладной столик, где стоят кружки. Небольшой костерок, над которым висел чайник, уже погасили. Преди, развалившийся на стульчике, призывно махнул рукой жандарму. «Вот у кого с нервами порядок, так это у немца». «Я же с трудом сдерживаю рвущиеся изнутри желания что-то делать, но надо контролировать свои эмоции, так как мне сегодня отведена иная роль. Назовем ее «командно-наблюдательно», если так можно выразиться». Наш наблюдательный пункт расположился возле развилки на Выборгском тракте. Примерно посередине между столицей и Парголово. Лучшие обзоры и одновременно место для атаки не найти. Единственное, чего я боялся, это вмешательство случайных путников. Но сегодня, в воскресенье, большая часть публики посещает храмы. Поэтому утром деловая активность падает фактически до нуля. Понятно, что в столице достаточно иноверцев, которым посещать православные церкви не нужно. Еще и разного рода прогрессивная публика – демонстративно отказывающаяся молиться. Правда, от этого мне не легче. Были еще сомнения о подаче сигналом. Но кроме дыма от костра мы ничего не придумали, только обильно полили ветки керосином, дабы он полыхнул как можно сильнее. Вроде получилось. Наконец раздался шум, который издает большое количество кавалеристов и повозок. Через некоторое время навстречу еще невидимой кавалькаде. Выдвинулась открытая коляска, которая везла одинокую даму. В тот момент, когда кортеж только подъезжал к перекрестку, одинокая коляска уже его проехала и начала двигаться по встречной стороне тракта. Вдруг что-то произошло, и повозка остановилась, а ее кучер спрыгнул с козел и побежал к заднему колесу. Мне даже бинокль не нужен, чтобы увидеть некоторое замешательство. Среди бравых кавалеристов началась суета. Первые ряды уже проехали место аварии, но продолжали оглядываться. Наверное, бравые воины в ярких мундирах хотели еще раз запечатлеть в памяти симпатичную даму. Один из офицеров приблизился к повозке, чем окончательно расстроил порядок движения кортежа и снизил его скорость. В момент, когда около коляски показалась закрытая карета, начались странные события. Девица вдруг вскочила и выстрелила в офицера который тут же свалился со взбрыкнувшей лошади. Далее активная дамочка бросила в сторону кареты два предмета и, демонстрируя акробатические навыки, спрыгнула на обочину. Два громких хлопка и окутавшие место происшествия дым намекали, что взорвались гранаты. Не отставал от необычной пассажирки и кучер. Тот тоже метнул несколько предметов и исчез в лесу, сопровождаемый новыми взрывами. При этом оба нападавших продолжали стрелять военных, прячась за деревьями. Взрывы, выстрелы, крики, ржание коней, столпотворение, пара всадников свалилась на землю. Одно несчастное животное понесло, и все это произошло буквально за несколько секунд. Я же с чувством глубокого удовлетворения сунул бинокль в чехол и направился к месту свалки. Пока мы с Фредди и двумя жандармами подходили к кортежу, Там все более или менее успокоилось. Казаки, это был лейб-конвой, перестали палить в сторону леса. Вдоль кавалькады, которая превратилась в обычную толпу, носился офицер на белом коне и громко кричал на подчиненных. Увидев нашу компанию, остановившуюся по центру развилки, он замолчал. С моего места было плохо, видно, но лицо полковника, явно перекосило гримаса гнева. Приблизившись к нам, Шереметьев уже обуздал свои нервы и стал выглядеть относительно нормально. «Граф, ваше поведение просто невозможно и неприемлемо». Гвардеец все еще кипел от гнева, при этом похлопывал по шее разгоряченного жеребца, который кидал на нас злобные взгляды. «Могли погибнуть люди, несколько казаков получили травмы, одного унесла лошадь. Вы понимаете, что натворили?» Хорошо, что мы использовали холостые патроны. А если бы казаки посекли ваших людей шашками? И что это за чудовищные бомбы, еще и такие вонючие? — Скажите, Сергей Алексеевич, — спокойно спрашиваю злющего полковника, — а что, по-вашему, я должен был сделать? Остановить кортеж и указывать ржущим казачкам на их ошибки? Они же тем временем все быстро забудут». Их будет интересовать внешность загадочной барышни. И это были не бомбы, обычные взрыв-пакеты с небольшой начинкой, дабы животные и люди растерялись. Все это сделано для приближения условий к реальному нападению. Кстати, а что это за загадочная особа? Думаю, после такого многие офицеры будут не прочь познакомиться со столь неординарной девицей. Гвардейц улыбнулся и разгладил свои роскошные усы. «Мне кажется, что Корнета Боленский вряд ли оценит порыв ваших гвардейцев. Хотя я передам Николаю, что он произвел такое сильное впечатление на казаков лейб-конвоя. Хотя Николай, безусловно, хорош собой. Именно поэтому мы и выбрали его на роль девицы. Но он точно будет ним в восторге от желания с ним познакомиться». «Не в силах сдерживаться больше от растерянного вида полковника», Начинаю ржать самым наглым образом. Собеседник через некоторое время меня поддержал. Приятно иметь дело с адекватными людьми. «Это не просто возмутительно, а преступно. Граф, вам не хватило двух недель на гаупвахте. Предпочитаете полноценный суд и каторгу? Что вы о себе возомнили?» «Опять наша прежняя компания на приеме у императора». Нет только Муравьева, который сейчас в отъезде. Зато есть новое лицо. Только атмосфера накалилась изначально. И не особо похожа на мое предыдущее посещение зимнего. В небольшом кабинете Александра присутствуют Шувалов, Шереметьев, начальник жандармов, Мизинцов и ваш покорный слуга. Мы стоим на вытяжку, а главное русское начальство натурально снимает с нас стружку. Сначала досталось двум шам. Затем по касательной прилетело совершенно ничего не понимающему жандарму. И вот его величество изволил добраться до меня. Немного пометавшись по кабинету раненым зверем и выпустив пар, царь наконец-то сел за секретер и впирил в меня злобный взгляд. Мне же реально все равно. Все действия по проверке дееспособности охранных служб были согласованы. Еще у меня был письменный приказ с подписями больших начальников но вышлют временно обратно в виринскую губернию, переживу. Будет немного сложнее контролировать и развивать бизнес, но это вопросы решаемы. Неожиданно за меня заступился Шереметьев. Ваше Величество, позвольте сказать несколько слов в защиту титулярного советника. После разрешающего кивка императора полковник продолжил. Господин Козел Поклевский весьма оригинально подходит к поставленной задаче. Я бы назвал его методы излишне грубыми и даже сомнительными, но надо признать, что все эксперименты дали положительный результат. Что? Проникновение какого-то сумасшедшего фактически наполовину Ее Величества теперь называется эксперимент, при этом еще и удачный. Полковник, я от вас не ожидал подобных рассуждений. Император опять вскочил и начал вышагивать между нами, периодически зыркая на меня будто пытаясь придавить взглядом. Ха, это я по старой петровской традиции изображаю лихого полудурка. Думаю, если император увидит меня в естественном состоянии, то сильно удивится. Я бы еще посмотрел, кто первый отведет взгляд. Но ради дела надо терпеть и мимикрировать под верно подданного. Разозлила монарха очередная проверка Зимнего дворца, вызвавшая немалый переполох. Я не стал изобретать велосипед и взял на вооружение реальный случай из истории. Только в моем мире, в святая святых императорской семьи, проник какой-то сумасшедший. У меня его роль выполнил агент, найденный Устиновым. Неудавшийся актер за небольшую сумму согласился изобразить душевно больного, пытающегося попасть в покой императрицы. Самое смешное, что он до них дошел и был остановлен, когда уже открывал дверь. Если бы не прошлый урок, который я преподал охране, то наш человек мог оказаться чуть ли не в будуаре Марии Александровны. Когда я узнал все подробности, то долго смеялся. Вот только сейчас мне не до смеха, да и агента надо вытаскивать из каталажки. Боюсь, что какой-нибудь излишне летивый резоблюд захочет сделать приятный императору и отправит моего человека в ссылку». С другой стороны, ситуацию можно использовать для внедрения провокатора в революционную среду. Только Лосев отнесся к моей затеи излишне холодно, а сейчас моя судьба вообще висит на волоске, и мне не до проведения подобной операции. Разрешите обратиться, вдруг произнес Шувалов, и продолжил после взмаха банаршей руки: я тоже хочу вступиться за графа. Мне кажется, что мы не понимаем главного. Господин Козел-Поклевский сейчас заставляет нас задуматься о будущем. Благодаря его действиям мы можем увидеть проблемы, которые ожидают нас в ближайшие годы. Общество даже не думает успокаиваться, и каждый год появляются новые подстрекатели с революционерами. Создание политического трибунала — весьма полезная задумка, которая на время задавит гидру нигилизма и прочего социализма. Вскоре будут окончательно разгромлены остатки тайных кружков и обществ. Уже сейчас составлены списки скрытых и явных подстрекателей, которые владевают умами восторженной молодежи. На какое-то время третье отделение и наведут порядок. Только мы не можем предвидеть действий одиночек. А если пример покажет один сумасшедший, то за ним последуют новые адепты, готовые умереть за свои мерзкие идеалы. — Что вы предлагаете, Петр Андреевич? — уже спокойно произнес Александр. — Поставить по взводу охрану у каждой двери, обыскивать всю обслугу дворца, включая посетителей, а дамам, пребывающим в зимние вы юбки, задирать не собираетесь? Вдруг кто-то подобным образом захочет пронести бомбу? Судя по словам, которые надо считать шуткой и поддержать смехом улыбающегося императора. Гроза миновала. — Полковник, а расскажите-ка мне про это шутовское нападение на мою карету, которую вы вернули изрядно поврежденной. Что там за странная история? Здесь Шереметев проявил свои придворные способности. Вардеец перед царем не заискивал, а выбрал иную тактику. Он в шутливой манере рассказал о том, как казаки, позабыв про свои обязанности пялились на симпатичную барышню, которая играла роль террористки. В итоге это оказался переодетый корнет, который навел шороху и пленил сердца некоторых офицеров своим экстравагантным поведением. Александру история понравилась, и хохотал он от души. Далее похвалы удостоился молчавший до этого Мизинцов. Мол, в жандармерии воспитывают правильные кадры, и корнета необходимо наградить. Под это дело царь даже разрешил лейб-конвою тренироваться дальше. Надеюсь, что в дальнейшем не будет капризов и прочих дуростей, когда царь напрочь игнорировал правила безопасности. Два ша, похоже, спелись и решили надолго застолбить место возле трона. В принципе, оба молодых генерала люди толковые и отнюдь не глупцы. Но здоровый карьеризм — дело понятное. Мне импонирует, что среди новых назначенцев пришедших в высшие эшолоны власти нет откровенных воров какие то комбинации люди будут крутить но братья мзду это не о них значит уже появляются шансы продавить указ о проверках и наказании высших чиновников включая губернаторов это даже важнее террористической угрозы так как в здоровом обществе бороться с ней гораздо легче У графа есть идея, как улучшить ситуацию с охраной внутренних покоев зимнего. Шереметев явно решил выжить максимум из удобного момента. Ваше Величество, разрешите ее изложить. После милостивого кивка хозяина земли русской я приступил к докладу. Проект был элементарный и назывался «Пропускная система». В данный момент резиденция правящей династии — самый натуральный проходной двор, Это мы еще не стали докладывать императору, что на территорию дворца проник другой агент, замаскированный под поставщика дров. Телегу спокойно пропустили к хозяйственному входу, и только там разобрались, что это чужие дрова. Скандал поднимать не стали, потому что наш человек изобразил дурака, который ошибся. Выдав нарушителю пару лещей, охрана отпустила его с миром. А если бы под дровами была убойная доза нитроглицерина? Сама идея пропусков, в том числе для обслуживающего персонала, Александру понравилась. Шувалов предложил на первое время, дабы не пугать публику, расставить в контрольных точках людей, которые знают постоянных посетителей дворца. Для народа попроще будут выписываться пропуска с указанием времени, отведенного на посещение. Поставку продуктов и иных бытовых вещей решили передать специальному человеку. Он будет вести учет всех частных юридических лиц, обслуживающих огромный комплекс. Можно сказать, что встреча, начавшаяся с разноса, закончилась в теплой и дружественной атмосфере. А только император продолжал бросать на меня подозрительные взгляды, да и начальник штаба жандармов явно не испытывал огромной симпатии к одному выскочке. Но мы это переживем. Главное, что дело сдвинулось с мертвой точки.